Глава шестнадцатая. Эстела примчалась в Берлогу на всех парах. Арти спешил за ней по пятам, чуть отставая из-за тяжелой швейной машинки и нарядов, которые он нес. Оглядевшись, Эстела увидела, что один из далматинцев грызет коллекцию старых книг. Другой пес бросился в их сторону, снеся при этом лампу. Третий загнал хоруса в угол. О, так вы их поймали! Протянула она. Хорас испуганно кивнул. Джаспер вышел из-за угла и встал, как вкопанный при виде Эстеллы и Арти. Арти, парни, парни, Арти! Представила она их друг другу, махнув рукой. Долматинец, загородивший проход Хорасу, громко гавкнул. Хорос задрожал. Они такие злобные, пожаловался он. Как по сигналу два других пса. Присоединились к лаю своего товарища. Казалось, будто комната превратилась в конуру. Стала пожала плечами. Нужно выгулять их и покормить, приказала она, не обращая внимания на испуг, написанный на лице Хораса. Нужно помочь ожерелью выйти наружу. Джаспер бросил на нее взгляд. Так чего ж ты ждешь? Произнес он с ноткой горечи. Хорос согласно кивнул. Почему бы тебе не выгулить их самой? спросил он. Буквы Я в слове банда нет. Зато она есть в слове Простофиля, резко ответила Эстела. Живо! У нее нет времени на всякие глупости. Нужно, чтобы парни занялись псами, пока она решает другие вопросы. Почему они этого не понимают? Разве они не знают, как для нее это важно? Очевидно, нет. Джаспер покачал головой. «Ты не должна так с нами разговаривать», — сказал он, повышая голос. «Мы хотим тебе помочь». «Так помогайте или проваливайте». В комнате повисло молчание. Даже псы прекратили лаять. Эстелла смотрела на Джаспера в упор. Она устала быть милой. Если общение с баронессой ее чему-то и научило, так это правильно расставлять приоритеты». Личные интересы превыше всего. Арти вертел головой, переводя взгляд с Эстеллы на Джаспера и обратно. Наконец, перехватив швейную машинку поудобнее, он направился к лестнице. Мама с папой ссорится, сказал он, очевидно, пытаясь разрядить обстановку. Я буду наверху. Арти поднялся по лестнице, а Хорас отправился выгуливать собак. Но и Стелла продолжала смотреть Джасперу в глаза. Это была их первая настоящая ссора, и она испытывала чувство вины, но кроме того раздражение. Джаспер всегда вставал на ее сторону, а теперь, по всей видимости, решил встать у нее на пути. Разве он не понимает, как для нее это важно? И дело не только в том, что она жаждет растоптать баронессу, ее творение заметили, про ее одежду говорят. Мечта, о которой Эстелла не смела и думать, создать собственный бренд, стала реальностью. И она не собирается упускать такую возможность. Тем более она уже потеряла в этой жизни немало. «Можно быть и повежливей», — наконец заметила Джаспер. «У меня нет времени», — отмахнулась девушка. «Мне пора за работу. Я теперь дизайнер». Джаспер удивился. «Серьезно?» Она кивнула. «Держи врагов близко», — сказала Эстелла. Она развернулась и подошла к большой корзине, заполненной всевозможными костюмами и париками. Она опорылась в ней, пока не нашла то, что искала. Выпрямляясь, она потрясла рыжим париком в воздухе. «Вуаля!» — радостно воскликнула она. Круэлла сидела под замком слишком долго. Теперь пришел черед Эстеллы появляться только по приглашению». Играть роль Эстеллы оказалось проще, чем она ожидала. Благодаря рыжему парику и очкам на носу, когда она вошла в мастерскую баронессы, никто не обратил на нее особого внимания. Никто, кроме разве что Джеффри. Заприметив Эстеллу, он бешено замахал ей. «Она ждет тебя», — сказал он, когда она остановилась перед ним. «Скорее!» Эстелла поднялась к кабинету, но остановилась перед дверьми. За дверью она видела баронессу, лицо которой было красным от ярости. Джон стоял сбоку, его лицо, как обычно, ничего не выражало. Баронесса взвизгнула и швырнула экземпляр сплетника на пол. Он приземлился в кучу других газет. С их страниц на эстеллу смотрели снимки баронессы, переполошившихся гостей и круэллы. «Из меня сделали всеобщее посмешище!» — возмутилась баронесса, показывая на газеты. Джон покачал головой, пытаясь успокоить разбушевавшуюся хозяйку. «Что бы про вас не печатали, лишь бы печатали, баронесса!» Заметил он, чем заслужил ее недобрый взгляд. Он сдал назад. Хотя они, конечно, излишне акцентировали внимание на крысах. Баронесса пропустила его комментарий мимо ушей. Вместо этого она спросила «Ты обратил внимание на ее волосы?» Стоявшая снаружи кабинета Эстелла удивилась подслушанному. С чего вдруг баронессу заботят волосы Круэллы? «Совпадение», — сказал Кмердинер. «Видимо, среди нынешней молодежи это считается модным». «Неужели?» — подумала Эстелла. Такое объяснение звучало слишком притянуто даже для Джона. «Неужели?» спросила баронесса, озвучив мысль Эстеллы. По всей видимости, ее такой ответ тоже не убедил. Джон кивнул. Он начал приводить доказательства, и Эстелла глубоко вдохнула. Она не собиралась продолжать стоять за дверью. Она прошла в кабинет. Баронесса подняла глаза, опешив от ее внезапного появления. Увидев, что это всего-навсего Эстелла, баронесса нахмурилась. А, вот и она, произнесла баронесса. Опоздала, но так и светится от счастья, а ведь ее зарплату урезали на 30%. Не дав Эстели возможности ответить, баронесса продолжила, махнув на кучу на столе. Бери блокнот. Выбрав блокнот, Эстела взяла карандаш и приготовилась слушать. Баронесса прошагала в противоположный конец кабинета и вышла на балкон. Она сверкнула взглядом на мастерскую внизу, стуча пальцами по перилам. Все, кто был на нижнем этаже, посмотрели наверх. В помещении мгновенно установилась тишина. «Весенняя коллекция», — объявила она. «Мне нужно двенадцать нарядов, а у меня... дайте сосчитаю». Она замолчала и направилась к огромной доске, к которой были прикреплены шесть эскизов. Один за другим она сорвала их все и скомкала в ладонях. Стоявшая у нее за спиной Эстелла содрогнулась. Месяцы работы дизайнеров были уничтожены. «Ноль! За работу! Я жду три новых образа к трем утра!» — крикнула она, поворачиваясь к Эстелле. «Спасибо», — сказала Эстелла. «Благодарят только неудачники!» — отрезала баронесса. Ее тон был холодным и резким. Эстелла не могла не отметить про себя, что с Круэллой баронесса разговаривала совершенно иначе. Проявляла некоторое уважение, но не с Эстеллой. Ярость, уже давно закипавшая у нее в груди, теперь заклокотала вовсю. Эстелла подавила вспышку гнева, но решила подразнить зверя еще немного. «Хороший совет», — сказала она, затем специально добавила — «Спасибо». «Что я только что сказала?» «Не говорить спасибо», — ответила Эстелла, сдерживая радость, которую ей доставляло подтрунивание над баронессой. «Я поняла. Спасибо». И она заработала еще один недобрый взгляд баронессы. К счастью, в этом мгновение телефон на столе громко зазвонил. Ринувшись к нему, баронесса сняла трубку. Ее взбешенное лицо стало еще краснее, когда голос на том конце провода что-то неразборчиво произнес. ⁇ В каком-то смысле собаки исчезли ⁇ заорала она, оборвав собеседника. ⁇ Найдите их ⁇ Это был сигнал для Исталы. Она выскользнула из кабинета, сдерживая улыбку. Она радовалась, что оказалась здесь в момент звонка. Недовольное лицо баронессы почти стоило выволочки, которую ей только что пришлось терпеть. Почти. Но неважно, что баронесса говорит Эстелле и как она с ней обращается. Потому что, — думала Эстелла, проходя в мастерскую, — Круэлла будет смеяться последней. И уже сегодня вечером, когда она появится в качестве гости на еще одном мероприятии баронессы.